Через сутки мы снялись из Филадельфии на Балтимору, из Балтимора на Нью-Йорк, там очень быстро погрузились и вышли на Европу строго по расписанию. Всеволод Владимирович знал дело, и моя помощь ему была минимальной, если вообще была. Первые сутки в океане погода держалась приличная. К полудню закончили подкрепление груза, после обеда отоспались, а вечером капитан собрал экипаж — Я раздолбал Пискарева за унижающее достоинство нашего гражданина поведения. Я на собрание не пошел. Но около двадцати одного поднялся на мостик, где нес вахту Елпидифор, чтобы посмотреть на него и приободрить, если ребятишки раздолбали его слишком уж беспощадно. Но ободрение не потребовалось. Елпидифор Фадеевич выглядел вполне нормально и сразу попросил у меня разрешения подбить кассовый отчет так как вахта у него спокойная, а отчет нужно родировать в пароходство срочно. Вообще-то вахтенному судоводителю ничем посторонним на мостике заниматься не положено, но я разрешил и сказал, что побуду сам здесь, посмотрю вперед, пока он будет занят». Елпидифор поблагодарил, вытащил чемоданчик с бумагами и валютой и начал считать неиспользованные экипажем в Соединенных Штатах Америки и ему обратно доллары и пенсы. Чемоданчик елпедифора был отлажен, как сундучок древнего паровозного машиниста. Там и перегородочки были наделаны с крышечками, и счеты миниатюрные, и машинка счетная, и кармашки для ручек, и даже фонарик. Все показывало, что за десятки лет плавания третьим помощником Елпидифор довел рационализм счетной работы до высочайшего класса. Не знаю почему, но при виде того, как елпедифор надел на пальцы резиновые с присосками футлярчики и как начал считать пачку пятидолларовых бумажек, мне вдруг захотелось, чтобы у него баланс не сошелся. И когда я поймал себя на этой мысли, он как раз поднял глаза, и взгляды наши встретились. елпедифор что-то такое в моих глазах усек. И по его лицу проскользнула глупенькая улыбка. «Ну как, хозяйство в порядке?» — спросил я. «Промахнулся», — сказал елпедифор вздыхая обреченно. «Насколько поинтересовался я, ощущая крепнущее удовлетворение по этому поводу?» «На пять долларов», — сказал елпедифор и принялся заполнять ведомость. «Я скажу командирам, пустим шапку по кругу», — пообещал я. «Спасибо, Петр Иванович. Вы завсегда ко мне с добром». Поблагодарил Елпидифор и опять ухмыльнулся. Я оставил его подбивать бабки и шагнул во тьму рулевой рубки. В просвете облаков торжественно парил Орион. Он был чуть левее нашего курса. Ветер давил в левый борт, и теплоход шел с легким градусов полтора креном на правый. Почему-то наш Новосибирск чувствовал себя уютнее с легким правым креном. Тогда он нес на мачтых облака, как довольный жизнью гуляка, шляпу с заломом. Грузовые краны были оставлены в вертикальном положении, на крышках трюмов стояли в два ряда сорокафутовые контейнеры, верхушки кранов попадали в конус света от заднего топового и тихо желтели среди ночной тьмы. Эта тьма лежала над океаном еще не сплошь, На западе оставались последние отблески заката. Волны накатывались медлительно, подтягивались и изгибали спины, как добродушные сытые черные пантеры, длиной от носа до кончика хвоста в сотню метров. Пена обрамляла их загривки.